Архитектурный ансамбль Елагина острова Это самый зеленый из всех петербургских островов и самый любимый, ведь на острове располагается парк культуры и отдыха, то есть место, где принято отдыхать и получать удовольствие, и не только от тенистых аллей, но и от исторических памятников. Елагин остров считается самым загадочным и даже мистическим среди всех островов. Ведь именно сюда стремился попасть и попал знаменитый маг и чародей граф Калиостро. Здесь был центр российского масонства. Площадь острова составляет всего 94 гектара. Он самый маленький из трех островов. Крестовского, Каменного и Елагина. Он меньше Крестовского и Каменного островов. Первоначальное название острова Мишин, Мишкин, Михайлин, по одной версии восходит еще ко временам Новгородской республики, владевшей землями в дельте Невы, а по другой — к Петровскому времени. Этот остров несколько раз менял свое название. Шведы называли его Мистула. После основания Санкт-Петербурга он одно время назывался Лисий Нос из-за своей вытянутой формы, а потом носил имена своих владельцев. Последним был Иван Перфильевич Елагин, статс-секретарь Екатерины Второй. Именно Елагин всерьез занялся благоустройством острова, начав, разумеется, с постройки собственного дома. Елагин дворец, памятник архитектуры позднего классицизма ампира, построен в 80-х годах XVIII -го столетия. Архитектором, возможно, был Джаком Акваренги фасад елагина дворца обращенные к масляному лугу украшают два чугунных льва эти львы являются копиями сторожевых львов с флорентийской площади Синьории, модели которых были отлиты на санкт петербургском казенном литейном заводе это были первые чугунные львы в петербурге иван перфилиевич елагин был видным деятелем русского масонства. По сути, здесь, на острове, был центр российского масонства. Собрания проходили в павильоне Ротонда, павильон под флагом. одной из построек — комплексы Елагинского дворца. В павильоне во время приезда знаменитого мага и чародея графа Калиостро проходил ритуал вступления в члены масонской ложи египетского толка членами ложи, могли стать кавалеры не моложе пятидесяти лет или дамы старше тридцати пяти. Легкомысленная молодежь в ложу не принималась. Кандидат в новообращенные должен был выдержать строгий пост и пройти множество обрядов. Во время поста испытуемый принимал эликсиры, пилюли и капли великого копта как именовал себя колесстра в определенный день поста новичок подвергался кровопусканию и принимал в ванну с сильнодействующим веществом после чего у него могли появиться симптомы напоминающие признаки отравления соединения ртути выдержавшим полный курс и повторившим его через полстолетия после посвящения колесстра гарантировал, 5557 лет жизни. Во время реставрационных работ в конце XX века в подвалах ротонды были найдены загадочные сосуды, предназначение которых неизвестно. Ротонда, или, как ее иначе называют, павильон под флагом, стоит в окружении лиственниц, которые являются символическим деревом масонства. И к тому же располагается на месте встречи четырех основных стихий – воздуха, воды, земли и солнца. Не зря он был по достоинству оценен графом Калиостро, который считал это место самым подходящим для мистических опытов. Здесь с помощью магических церемоний и формул великий копт делился с русскими коллегами опытом в управлении духами, вызывание теней умерших, превращение неблагородных металлов в золото. Одновременно со строительством дворца по указу Елагина проводились обширные паркостроительные и гидротехнические работы. Они осуществлялись под руководством Буша. Были вырыты пять южных и четыре северных пруда, берега которых получили естественные, прихотливые изогнутые очертания за счет подсыпок территория острова была значительно увеличена земляной вал по которому проложили каретную дорогу опояссал остров по периметру территория пейзажного парка делится на композиционно связанные части масляный лук традиционное место масленничных гуляний собственный сад прилегающий к дворцу старые и новые английские сады в районе прудов, роща посередине острова и западная стрелка. Парк Елагина-острова — уникальное произведение ландшафтного искусства первой четверти восемнадцатого столетия. Он дошел до наших дней из рук своих первых творцов Росси и Буша почти нетронутым. парк по праву считается одним из наиболее живописных и поэтических уголков петербурга и его окрестностей в 1817 году остров становится собственностью императорской фамилии стараясь обняк елагина было решено превратить во дворец для императора александра I. дворец ивана елагина переделывал карл росси он был приглашен вдовой павла Первого Марии Федоровны, чтобы превратить здание в ее летнюю резиденцию. Выходящий в парк фасад декорирован портиком с колоннами коринфского ордера и пандусом. В комплекс дворцовых построек вошли также кухонный и конюшенный корпуса, павильон с гранитной пристанью, музыкальный павильон и Голубтвахта. Во дворце сохранились интерьеры, среди которых овальный зал, малиновая и голубая гостиные. Сейчас здесь находится музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера конца XVIII начала XX веков. Любопытно, что даже после того, как перепланировка дома Елагина была завершена, для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны была завершена, за дворцом все равно оставили прежнее название. И сейчас этот дворец по-прежнему называется Елагиным или Елагино-Островским. После революции во дворце был организован историко-бытовой музей. Сохранилась и постройка дворцового кухонного корпуса. В 30-е годы 20 -го века на Елагином острове открыли Центральный парк культуры и отдыха. Еще в середине XIX века самым популярным и притягательным местом стала Западная Стрелка острова. Журнал «Семейный круг» в номере за 1860 год писал о стрелке Елагина острова. Это любимое место петербуржцев, где они каждый июньский вечер собираются в живописные группы, чтобы взглянуть на великолепный закат солнца и провести ночь, которая длится не более как полчаса. Стрелка Елагина острова привлекала не только ценителей ее пейзажей. Здесь также проводились все знаменитые регаты. А в мае 911 года восхищенная публика Наблюдала отсюда за полетом аэроплана известного авиатора Сергея Уточкина. Стрелка острова пострадала в результате наводнения 1924 года. В последующие годы она была заново спланирована и к 27-му благоустроена. Берег укрепили сваями, к воде спустилась двухъярусная терраса а на мысу сооружена площадка, облицованная светло-розовым гранитом. Главное же, что издали привлекает внимание, это большие, высотой около двух метров, статуи сторожевых львов с шарами. Львы стоят по краям террасы на высоких массивных постаментах и обращены друг к другу. Их профили четко выделяются на фоне воды и неба и хорошо видны с воды. Статуи, изваянные из пористого пудожского камня. Эта львиная пара была изваяна, вероятно, в конце XVIII века в связи с постройкой Воронихиным дачи Строганова, но возможно также, что первоначально эти статуи украшали центральный вход усадебного дома в Марьино, а затем были перевезены на Черную речку. Там они были установлены у бокового фасада дачи Строганова где и находились вплоть до двадцатого века. В двадцатых годах прошлого столетия их видели в районе Путиловского завода. Считается, что монументальные львы привезены на стрелку, по-видимому, с Петерговского шоссе в 1925 году.